Глава 19 «Привет от Бога!» Рыжая спокойно шла через лес, ничуть не боясь того, что на нее нападут кайдши. В руках она держала кадила, которая дымила чем-то едким и приторно-сладким. Я замечал, что ночные чудовища подкрадываются к нам, но стоило ему чуять запах, как они раздраженно чихали и уходили. «Как тебя зовут?» Окликнул я девушку. «Это неважно. Идем. Ты убила моих людей. Ты успел к ним привязаться?» Повернулась она и усмехнулась. «Это против заповедей Эара». Я прикусил губу, чтобы еще что-нибудь не ляпнуть. Разумеется, я пошел за ней следом. Она ведь ловец, посланница самого Бога. Это не тот случай, когда можно отказаться. При этом не могу сказать, что решение мне далось легко. Сержанты и остальные, кто еще был жив, продолжили сражаться и вовсе не против ночных тварей. Хотя, как посмотреть? Головорезы рыжие — те еще твари. Скорее всего, мой отряд сейчас поголовно мертв, а я стал дезертиром и предателем. Этот факт выбивал из колеи причинял боль и вызывал смятение. «Куда мы идем?» «К алтарю», — ответила женщина. Этот ответ не прояснил, что происходит. Алтари обычно использовали, чтобы самоубийца и отправиться домой. «Меня хотят вернуть?» «Но почему?» «Никогда не слышал, чтобы одного ловца посылали за другим. Рыжая не разоружила меня. Я шагал, держа копье в руках». Копье, которое покрывало кровь мертвого напарника. «Из какого ты дома?» «Это не важно. А мне важно!» «Я жрица Эара. Этого тебе должно хватить». Ее голос перестал быть дружелюбным. Она права. «Выше в иерархии ловцов только жрицы и жрицы. Что-то типа возвысившихся ловцов». Их посылают не в случайные миры, а с конкретными заданиями. Тратить такого на то, чтобы нашла меня, — это как-то подозрительно. Точнее, это великая честь, и мне следует радоваться, но почему-то вместо этого интуиция буквально кричит, что надо бежать. А еще лучше ткнуть копьем в спину рыжий. «Твои люди не пойдут с нами?» «Они рядом, не переживай». Того, что происходит на самом деле, им видеть не надо. Поэтому они держатся на расстоянии. С твоей стороны было глупо пользоваться старым именем». «Глупо? Оговорка? Или она меня специально дразнит? Глупо использовать настоящее имя только в том случае, если хочешь скрыться от своих же. Не знаю, чего она добивалась, но этим настроила против себя еще больше». Я огляделся, выискивая пути спасения. Их не было, если честно. Не уверен, что выстою против одной рыжей, а уж ночью в лесу, где полно кайдши и где неподалеку ее люди, которые в случае чего прикроют женщину. Она шла удивительно беспечно, держала при этом дистанцию в пять шагов. «Надо прыгнуть вперед и сделать выпад, чтобы коснуться ее». «Чтобы попытаться...» «С чего мне верить, что ты та, за кого себя выдаешь?» «Маленькая рана разыгрывает недоверчивость, чтобы потянуть время?» Остановилась она и глянула на меня. «Это ведь первая твоя вылазка?» «Да...» «Я не видел смысла скрывать то, что она и так могла знать». «Оно и видно...» «Всем интереснее, что ты такого натворил, что отправили меня, да еще в столь необычное место. Когда кто-то и что-то натворил, его за это наказывают. Я чем-то прогневил Бога? Но чем? Что я такого сделал, что отправили аж целую жрицу?» «Какое у тебя задание?» — спросил я. «Найти тебя? Доставить к алтарю? Убить?» «Иначе говоря, зашвырнуть дух и душу к Эару». Я остановился и встряхнулся. Что бы дальше ни происходило, чутье подсказывало, что эта женщина точно не друг, и все выглядит не так, как кажется на первый взгляд. Будь это первый месяц жизни в этом мире, я бы обрадовался встрече. «Да что там, я бы ликовал и прыгал от счастья, что меня вернут домой». Сейчас же я искренне сомневался, что возвращение действительно будет. Если я провинился, то наказание за это обычно одно. Заточение в пустоте, в великом ничто, где нет ничего, никакой информации. От этой мысли меня пошатнуло, голова закружилась. Ничего удивительного. Кажется, только что начал рушиться весь мой мир — И все мои планы, Эрана, обернулась рыжая. Ты же будешь хорошим мальчиком и не усложнишь мне работу. Как-то у меня отпало желание идти с тобой, ответил я, беря себя в руки. Если меня убьют, я просто умру. Это гораздо лучше, чем попасть в руки к Богу, который тобой недоволен. Я помню, насколько трудно было пробиться в этот мир. Эар при всей его силе так легко до меня не дотянется. Сама эта мысль означала предательство всего, во что я верил. Предательство Бога, предательство моего народа, предательство матери, которую я больше никогда не увижу. В это не хотелось верить. Сначала расскажи, кто ты такая и зачем тебе послали за мной. Я ни в чем не виноват перед нашим Богом, чтобы мою миссию прерывали. «Слушай, рано...» — начала она раздражаться. «Я провела здесь долгих шесть лет, разыскивая тебя. А ты, оказывается, все это время сидел в деревне и носа не высовывал. Ловец из тебя так себе. Или уже успел добыть нечто ценное? Если так, я готова выслушать. Хорошее знание мне не помешает перед возвращением». Когда рыжая остановилась, дым от кадила начал растекаться вокруг нее. Я по-прежнему ощущал, что где-то рядом кружат хищники. Они не решались подойти к нам, но давили на разум, выискивая слабые места. Может, в этом причина? Может, я подвергся влиянию? Нет. кайдши не влияют на слух, а я прекрасно слышал, что говорила эта женщина. «Так что...» «Не хочешь по-хорошему?» – спросила она задумчиво и аккуратно положила кадила на корень дерева. Сражалась она коротким мечом. «У меня же было копье почти в два метра длиной. На дистанции преимущество за мной, но эта женщина легко расправлялась с опытными солдатами. Уверен, не только клинком. За шесть лет-то много таинств должна была изучить». Сам напросился. Зло бросила она и выставила руку перед собой. Выглядело так, будто воздух толкнула. Я заметил вспышку энергии, и то, как волна силы врезается в меня, отбрасывает назад и прикладывает спиной о жесткий корень. На этом давление не остановилось. Меня потащило еще дальше, и я головой влетел в старую листву. Когда выбрался... Услышал рядом рык кайтши. На меня навалился ужас, но в этот раз скинуть его было куда легче. Сейчас следовало бояться кое-чего другого, а не злобных кошек, что любят убивать людей. На фоне гнева бога они безобидные котята. Я поднялся, оценил вариант бегства и отбросил его. Нет, в лесу не выживу, не в эту ночь». Нельзя далеко отходить от дыма. Рыжая никуда не делась. Осталось стоять на том же самом месте, где и была. Она продемонстрировала силу и пока не собиралась драться всерьез. Я отряхнулся, поднял упавшее копье и спустился с корней на землю. Остановились мы на ровном участке. Самое то для хорошей драки. Перехватив копье, принял боевую стойку. Древко параллельно земле, лезвие смотрит в лицо жрицы. «Чему-то ты все же научился!» Она двинулась вперед, отставив клинок в сторону. «Я помнил, что в случае практика смотреть надо вовсе не за оружием. А она сама это знает!» Шагнув вперед, выбросил копье ей в лицо. Она отбила его мечом, но не это было главной атакой. Сформировав темный кинжал, я выпустил его ей в живот. Она проигнорировала атаку. Лезвие врезалось, женщина пошатнулась и остановилась. Недоуменно посмотрела на живот. Отряхнула его, словно от пыли избавлялась. Перевела взгляд на меня и строго свела брови. «Это все?» «Я не понимаю, что же ты такого натворил?» «Видно же, что слабак!» Я отвел копье и ударил вновь, на этот раз целясь по пальцам на рукояти. Жрица довернула оружие и снова толкнула воздух. На этот раз я устоял. Выставил перед собой копье и рассек ту волну, что на меня обрушилась. «Неплохо!» — крикнула противница и кинулась в атаку. Первый удар обрушился сверху. От него я отпрыгнул и ткнул ей в живот пяткой копья. Попал, как ни странно. Но что в случае кинжала, что в случае этой атаки, результата было ноль. Высокий уровень закалки или какое-то защитное таинство. А может, и то, и то. Соберись, рано, Если хочешь выжить, потребуется все, что есть. Меня быстро загнали на один из корней дерева. Жрица шагала за мной, нанося размашистые широкие удары. Несколько я принял на жесткий блок. Руки хоть и отсушила, но я узнал, что физически она не так сильна, как могла бы быть. Когда я уперся в дерево, а она победно усмехнулась, я подловил ее на беспечности. Ударил копьем, которое она приняла на лезвие, только вот вложил туда заряд энергии. Удар получился хлестким, Кая бы одобрила». Вложенная сила ушла в оружие, а женщина вскрикнула и отдернула руку. Ее меч, вращаясь, улетел в сторону, а я принялся работать копьем, как швейной машинкой, стремясь нанести хоть какую-то рану. Первый же удар, пока она была растеряна, пришелся ей в грудь и распорол одежду. Я увидел полоску бледной кожи, на которой не появилось крови. Второй она отбила голой ладонью. На третий выпад попыталась схватить за задревка, но я дал ей темным лезвием по глазам и заставил отступить. На этот раз уже я теснил ее и согнал вниз на землю, впрочем, так и не нанеся серьезного урона. «Хватит!» — крикнула она и отбросила меня назад особо сильной волной. На этот раз я защититься не смог» врезался спиной в корень, кувыркнулся и свалился на мох. Повезло. Посадка мягкая вышла. Что это было? Она не так сильна, как казалось, или грамотно заманила меня в ловушку? «Беру свои слова обратно», — сказала она, когда я поднялся. «Ты что-то умеешь». Меч ее потерялся среди корней, и женщина стояла безоружная. Только почему мне казалось, что это обманчивое впечатление? «Ладно, ладно. Не буду держать тебя за идиота!» Она отвела руку, и меч прилетел ей в руку. «Знаешь, таинства, которыми этот мир буквально напичкан под самую завязку, — нечто удивительное. Столько ценных знаний, которые так пригодятся нашему Богу. Зачем тебя послали? Я уже назвала причину. Убить тебя? Очаровательно. И чем же я заслужил такую честь? Возникло подозрение, что жрица убеждена, будто я владею ценной информацией, и весь этот спектакль с боем был направлен на то, чтобы подтолкнуть меня раскрыться. «Если глуп и поверю, что могу ее победить, сыграть на самоуверенности. Если умен и не поверю, на страхе и желании договориться». «Вот и мне интересно. Чего в тебе такого особенного, Эрано Экто?» «Не имею ни малейшего понятия». «Да?» — прищурилась она. «Про то, что случилось с твоим родом, тоже не слышал?» «А что с ним случилось?» — спросил я, холодея внутри. Где-то рядом разворачивалось настоящее сражение между людьми и кайтши. Во время боя мы сместились и сейчас стояли так, что я смотрел в сторону лагеря, а жрица повернулась к нему спиной. В темноте ночи я видел вспышки пламени и применяемых таинств. Ушли мы не так далеко, чтобы расстояние скрыло все это. Сами мы стояли в темноте, и я смутно видел черты лица женщины. Она, как ночной призрак, была частью ночи. Только волосы и бледная кожа выделялись на общем смазанном фоне. «Значит, не в курсе». Лица я не видел, но интонации улавливал. Для меня они ничего хорошего не означали. «Предлагаю соглашение». Ты рассказываешь свою историю, а я что случилось после того, как ты покинул родной мир? предложила жрица. Согласен. Ты первая, тут же ответил я. Э, нет! Ее насмешка разливалась по воздуху, как яд. Не уверена, что после моего рассказа получится нормальный разговор. Ты первый. Я тебя не знаю, ты не представилась. Может, ты вообще враг ловцов, а вовсе не жрица? Хочешь нормального разговора — начни первый. Убеди меня, что ты та, за кого себя выдаешь». Эрана, сын наложницы и труса. Не надо со мной играть в эти игры. У нас заканчивается время. Скоро дым кончится, и кайтши набросятся. Не думаю, что они представляют для тебя проблему. А для тебя... Резонно. Шансы уйти живым у меня близки к нулю, и я пока не вижу ничего, что повысит их. «Как-нибудь выберусь», — буркнул я, чтобы больше себя успокоить, чем дать достойный ответ. «Похвальная решимость», — рассмеялась жрица. «Ну ладно, для затравки. Твой рот стерли». Я не сразу осознал, что она сказала. «Стерли? Это как?» «Что это значит?» Мой голос выдавал ту бурю чувств, что поднялась внутри. Я чувствовал страх и ужас, не желая вникать в смысл произнесенных слов. В то же время я жаждал услышать правду. «Нет, не, это рано. Твоя очередь. Что в тебе такого ценного?» «Что случилось с моим родом?» — выдохнул я. «Этот разговор начинает меня утомлять», — вздохнула жрица. «Может, в тебе и нет ничего важного?» «Почему тебя это так интересует?» «Разве жрицы не следует беспрекословно выполнять задания своего бога?» «Кто бы говорил? Это ведь ты разгневал его?» «После моей смерти он узнает, что ты не так послушна». Этим я хотел подвести вовсе не к той реакции, которая последовала. Ты прав, но мое задание допускает то, что я просто тебя убью. Как-никак шесть лет прошло. Ты мог развиться до любых высот, и не факт, что у меня получилось бы провести убийство как надо. А сама не боишься предстать перед Богом? Рано или поздно это случится. Слушаю тебя и понимаю, что ты пустышка. В голосе промелькнула задумчивость. Так мало знаешь о реальном положении вещей и еще меньше понимаешь. Может, ценность не в тебе в самом, а в том, куда ты попал? Почему этот мир? Только не говори, что он был случайностью. Боюсь тебя огорчить. Зло усмехнулся я, надеясь хоть чем-то ей насолить. Но именно так и было. Что ж... «Тогда ты подписал себе смертный приговор». «Перед тем, как начнем...» Крутанул я копье и принял боевую стойку. «Что случилось с моим родом?» «На сам род мне было плевать, но мама...» «Его полностью вырезали. Устроили настоящую бойню, а тела скинули в пустоту». «Всех?» «Уточнил я, не веря в то, что слышу». «Абсолютно всех» членов рода, прислугу, жителей Доминиона. Чем-то твой род прогневал Бога. Так бывает. Пусть редко, но бывает. Это пятый случай за последние сто лет, о котором мне известно. Видишь ли, наш Бог не так уж добр, как о нем рассказывают. Я понял, что дальше придется драться. Если раньше я сомневался, то сейчас собирался победить любой ценой. Скупые ответы меня не устроили. «Я хочу...» «Нет, я обязан узнать, что случилось!» Копье в моих руках запело, отозвалось решимостью. Я закрутил его вокруг себя и выстрелил в сторону жрицы. Та отбила атаку мечом и шагнула вперед, сокращая дистанцию. «Ожидаемый ход от той, кто пользуется коротким клинком». Ее встретило темное лезвие, в которое я вложил все клокочущее внутри чувства. Что-то изменилось во мне. Впервые я бился не ради добычи, не ради новой порции силы или потому, что так сказал наставник. Я бился за то, что для меня было по-настоящему важным. Жрица ошиблась. Она и в этот раз проигнорировала атаку, понадеявшись на свою защиту». Лезвие врезалось ей в грудь, разорвало куртку и кожаную броню под ней. По бледной коже побежала алая кровь. В темноте я не различал цвета, но учуял этот металлический запах. «Ты испортила это тело!» — гневно закричала жрица. Ее клинок вспыхнул, обрушился на подставленное копье. От силы удара меня протащило на пару шагов назад — Я уперся ногой в корень и скользнул в сторону. Вспышка сошла с меча и врезалась туда, где я стоял, разрубая дерево. Я ткнул жрицу копьем в бок, хлестко ударил и заставил ее отскочить. Она потянулась к сумке на боку и достала оттуда склянку. Я слишком хорошо понимал, что дальше произойдет, и обрушился на нее, не давая разбить зелье. Склянка выпала из ее рук. Наверное, она рассчитывала, что та разобьется, но спасла мягкая земля. Я чуть не наступил на пузырек, отвел ногу в сторону, из-за чего потерял драгоценную секунду. Жрица размылась в воздухе, сместилась мне на спину и хлестнула сзади. В последний момент я создал защиту, и удар пришелся по ней. Меня швырнуло вперед. Я выставил руку и кувыркнулся, моментально развернулся и выстрелил копьем. Лезвие ударило по опускающейся на склянку ноге. Жрица выругалась и зашипела. Пузырек остался целым. Мы с противницей замерли друг напротив друга. Передняя часть одежды слезла, и она стояла напротив меня с почти обнаженной грудью. Кровь уже не текла, остановилась. Сказывалась хорошая закалка. «За что их убили? Говори!» Сорвался я на крик, требуя объяснений. «Никто точно не знает», — ответила жрица. Ее грудь часто поднималась, а из ноздрей вырывалось тяжелое дыхание. Все же я смог ее достать. А может, она только разогрелась. Это было неважно. О таких вещах не говорят. Но перед этим случился скандал. Главу рода убили и свергли. Вроде как тогда еще изнасиловали и убили наложницу. Нет вырвалась из меня. Ты врешь! Зачем мне врать? С презрением ответила она. Что-то твои натворили, из-за чего даже меня послали, чтобы разобраться с тобой. У тебя не получится. Это мы еще посмотрим. Хватит игр, рано! Я поняла, что секрет не в тебе самом. Этот мир и есть главная награда, и я еще узнаю почему. «Меньше болтай, дура психованная!» Она бросилась в бой. Отбила копье и толкнула воздух. Я прошиб волну и сам налетел на нее. Копье она увела в сторону. Скользнула мимо, но нарвалась на темное лезвие. Воздух перед ней уплотнился и засиял. Таинство застряло в защите, а она добралась до меня и ударила мечом. Лезвие разрезало бок, я не успел защититься. Охнув, по инерции пробежал вперед и превозмогая боль, отмахнулся копьем. Она не последовала за мной. Молча дошла до склянки и разбила ее. Повалил густой дым. Он стелился вдоль земли, корней, растекался и скрывал поле боя. Я прижал ладонь к ране и попытался оценить, насколько все плохо. Броню она разрезала, как бумагу. Укрепленную кожу и мышцы тоже. Верхний слой, внутренние органы не задеты, а значит, рана не так серьезна, как могла бы быть. За несколько секунд жрица полностью скрылась из виду. Я знал, что она где-то рядом. Достав окровавленной рукой камень, который обрабатывал все эти дни, приготовился к решающей схватке. В голове мысленно шел отсчет, когда защита от кайдши перестанет действовать. Оставалось совсем немного до начала бойни, а я по-прежнему не имел плана, как выбраться из этой передряги. Она налетела на меня, но ошиблась, собравшись подразнить. Лезвие полоснуло плечо, оставляя надрез. А я, используя то, что она выдала себя, тупо в нее врезался, закрутил и повалил. Мы упали в листву и покатились по земле. Жрица словно с ума сошла, принялась отбиваться, как кошка. Ее меч я умудрился выбить, а копье выронил до столкновения. Без оружия рыжая не стала менее опасной. Как-то она умудрилась врезать мне под подбородок, ударить в пах и оцарапать кожу на лице. Отпустил ее, кувыркнулся в другую сторону и тихо застонал от боли. Подлая она. Но теперь я знал, где она находится». Своей энергией я пропитывал не только камень, но и копье. Было бы странно, не воспользуюсь я столь очевидным шагом. В своих экспериментах обнаружил кое-что полезное. Если уровень пропитки высок, то появляется ощущение, где находится та вещь, с которой породнился. Я чувствовал и камень, и копье. Сейчас жрица отступила от меня и кружила, хотела зайти за спину». Как-то она меня видела, и это стоило учитывать. Я попятился и сделал вид, что случайно наткнулся на копье. Поднял его медленно и выставил перед собой, вводя из стороны в сторону. Она шагнула ко мне и снова полоснула. На этот раз я сформировал защиту и понадеялся, что в тумане она видит не так хорошо, чтобы заметить отсутствие раны. Вскрикнув, сделал пару шагов назад и отмахнулся копьем. Не попал, разумеется. Еще рано было бить в полную силу. Внезапно навалилось давление на голову. Эмоции поднялись, закрутились и ударили по нервной системе. Как минимум, парочка кайдши сидела где-то рядом и поджидала добычу. Они мне дали понять, что я слишком далеко ушел от едва тлеющего кадила. Пришлось менять план и двигаться в другую сторону. Жрица замерла, разгадав мой замысел. Мой дар видеть скрытое наконец-то заработал. Может, в силу полученного ранее опыта, а может, из-за того, что я точно знал, где скрывается женщина. Туман по-прежнему скрывал то, что находится вокруг, но сейчас я различил силуэт жрицы. Она встала в стойку и приготовилась, кажется, отрубить мне руки, когда мимо пройду. Занесла меч над головой и открыла живот. Туда я копьем и сделал выпад. Она успела среагировать, сделала шаг назад и опустила руки с мечом. Только вот преимущество копья как раз в том, что им очень хорошо работать на средних дистанциях. Я перенаправил удар и все же успел ее коснуться. Мечом она прикрылась, но неудачно. И лезвие скользнуло ей по пальцу, пошло дальше и едва коснулось бока. Тишину вокруг нас разорвал приглушенный звук разрываемой плоти и вскрик сквозь сжатые зубы. Сейчас точно где-то гордится одна ненадежная кая, что бросает друзей на произвол судьбы. От давления кайдши чувства по-прежнему клубились внутри, порождая странные мысли. Я отдернул копье, чтобы ударить снова, но жрица отмахнулась, толкнув волной. Да чтоб ее. Я к чему-то такому готовился, но вспышка была настолько сильной, что разбила мне губы и нос. В тот момент во мне что-то переключилось. Давление, эмоции, кайдши, судьба мамы, смерть отряда, гнев Бога и разбитый нос. Шутки шутками, но у любого человека есть предел. Я метнул копье в жрицу, чего она не ожидала, и сбилась, отталкивая его. Сам прыгнул на нее, перехватил руку с мечом и вывернул. Второй рукой достал нож из костей мертвых и всадил его в бок. Рыжая вскрикнула, попыталась разорвать дистанцию, но я набросился на нее и принялся давить, нанося удары как безумный. Кровь стекала по моему лицу. Я брызгал ею вперемешку с слюной, хрипел и теснил жрицу, пока не прижал к корню дерева. Финальный удар должен был прийтись в горло. В тот момент я не думал, что должен сохранить ей жизнь, чтобы узнать подробности случившегося. Вместо этого я жаждал убить. Лезвие остановилось в считанных сантиметрах от горла. Не потому, что я передумал, а потому, что его остановила чужая воля. Жрица применила новое таинство. Мою руку сжало в стальных тисках, а следом и горло. Я не растерялся, сформировал темное лезвие и попытался вогнать его ей в шею с другой стороны, но она перехватила и его, сдавила еще сильнее, от чего я почувствовал, как сжимает трахею, а в глазах темнеет от нехватки воздуха. Усилив натиск, попытался ее достать хоть чем-то и силы у нее кончились чуть раньше. Она смогла откинуть меня в сторону, я пролетел метров пять и врезался в дерево. Рухнув на ноги, удержался и хрипя, сделал пару шагов вперед, все еще сжимая в руке мертвый нож. А в следующий миг в меня полетели металлические шипы. Вонзились в бедро, живот и плечо. Лицо я защитил рукой, и в ладонь тоже вошел металл вскрикнув, пошепнулся, рухнул на колени и завалился на бок. Вгляделся сквозь пелену боли в темноту ночи и скорее почувствовал, нежели увидел, как жрица убегает. Рядом послышался рык. То ли защита спала, то ли рыжая прихватила кадила с собой, но больше меня ничто не защищало от кайдши. Я чувствовал их прикосновение то, как они играют с эмоциями. Пробуждают первобытный страх и ужас, заставляют мышцы оцепенеть. «Дерьма сурха вам всем в глотку!» — сплюнул я кровь. «Нападайте, кошки драные!» Слова давались с трудом. В голове билась мысль о том, что я не могу умереть вот так глупо, не узнав, что случилось. Ей вторила другая. Никто из умерших сегодня не планировал этого. Все хотят жить. Передо мной сформировалась темная фигура. Я ощущал ее, как сгусток напряжения. Умный Кайдши, который нашел себе легкую добычу. «Рано!» — раздался внезапно знакомый голос. «Продержись!» Я не поворачивал головы. Сейчас это было чревато. Вместо этого перехватил нож покрепче и приготовился держаться. «Ну, наставник!» хоть разок вы появились вовремя кайдши зарычал оттолкнулся лапами и прыгнул